Глава тридцатая. Орел султана. Заподозрил ли мастер что-нибудь? Напал ли он с помощью лишко на след кропаты Юро? Но в первый вечер сентября он позвал подмастерьев на перушку и после того, как все собрались вокруг большого стола и наполнили бокалы. неожиданно провозгласил тост за дружбу. Юру и кробат тревожно переглянулись между собой. Пейте все до дна, до дна, кричал мастер. Потом велел лобышу вновь наполнить бокалы и сказал: "Прошлым летом я рассказывал вам о своём лучшем друге Ирко, И не скрыл от вас, что я его и погубил. Теперь вы узнаете, как это вышло. Когда была большая война с Турцией, мы с Ирко на некоторое время поразили исчезли из Лужиц. Я завербовался мушкетером в армию Кайзера и не знал, что Ирко тем временем служил своим колдовским искусством. турецкому султану. Верховным главнокомандующим кайзера был маршал Саксонии. Он повёл наше войско далеко вглубь Венгрии. Там мы с турками залегли в окопах друг против друга. Несколько недель войны будто и не было, только иногда пуля пролетит, да пушка выстрелит. И вот однажды утром обнаружилось, что ночью турки похитили маршала Саксонии явно с помощью колдовства вскоре к нашим окопам подъехал парламентантёр маршал находился в плену у султана его обещали освободить если наша армия в 6 дней покинет Венгрию иначе утром 7 дня его повесят все были в замешательстве И не зная, что Ирков в турецком лагере, я вызвался вернуть маршала. Мастер одним духом осушил свой бокал, велел Лобошу налить ещё и продолжал. Несмотря на то, что наш капитан посчитал меня безумцем, он доложил обо всём полковнику. Тот повёл меня к генералу, а с генералом мы направились к герцогу Лichtenbergскому. принявшему верховное командование вместо маршала. Сначала и герцог отнесся ко мне с недоверием. Тогда я на его глазах превратил офицеров штаба в попугаев, а приведшего меня генерала в фазана, чтобы убедить герцога большего не потребовалось. Он приказал мне как можно скорее вернуть этим господам их облик. е обещал 1000 дукатов за возвращение маршала. Потом он велел привести своих собственных верховых лошадей, и я мог выбрать себе любую. Мастер ещё раз прервал свой рассказ, чтобы выпить, и Лобуш ещё раз должен был наполнить его бокал, прежде чем он заговорил. Я мог бы теперь просто продолжать мою историю, сказал он. Но мне пришло в голову кое-что получше. То, что осталось досказать, вы должны пережить сами. Крабат пусть возьмет на себя мою роль, роль искусного в колдовстве мушкетера, который собирается освободить маршала с Аксонии. И нам нужен еще Ирко. Он переводил взгляд с одного парня на другого. посмотрел придирчиво на Ханцу, Андруша, Сташко и напоследок остановил взгляд своего глаза на Юро. Может быть, ты хочешь быть Ирко. Хорошо, равнодушно сказал Юро. Кто-то ведь должен им быть. Крабата его ухмылка не ввела в заблуждение. Обоим было ясно, что мастер хотел их испытать. Теперь надо было стергаться, чтобы не выдать себя. Мельник посыпал над пламенем свечи щепотку сушёных трав. Тяжёлый дурманящий аромат наполнил горницу. Веки у подмастерьев отяжелели. Закройте глаза, распорядился мастер. Теперь вы сами увидите, что произошло в Венгрии. Акробат Юро станут изображать меня и Ирку, делать всё то же, что делали мы тогда на большой турецкой войне. Кробат чувствовал, как на него навалилась свинцовая тяжесть, как он медленно засыпал. Монотонный голос мастера звучал издалека. Юро чародей султана находится у турок. Он пресигнул на полумесяце. Акробат, мушкетёр, акробат в глубоком мундире и белых гамашах стоит по правую руку герцога Лихтенбергского и осматривает лошадей, которых ему подводят. Акробат, мушкетёр, акробат в глубоком мундире и белых гамашах стоит по правую руку герцога Лихтенбергского и осматривает лошадей, которых ему подводят. Больше всего нравится ему вороной с крошечной белой звёздочкой на лбу. Издалека она напоминает ведьмин след. "Дайте мне этого", требует он. Герцог велит слугам седлать воронова. Крабат заряжает свой мушкет, вешает его на плечо и вскакивает на коня. Лёгкой рысью делает он круг по площади, потом пришпорвывает воронова и галопом несётся в сторону герцога и его свиты, будто хочет их растоптать. Господа в ужасе бросаются в рассыпную, но кробат взмывает вверх над их напудренными головами и ко всеобщему изумлению вороной несёт его прямо по воздуху. Но это ещё не всё. Кони всадник начинают стремительно удаляться, пока совсем не исчезают из глаз. Даже из глаз господина командующего артиллерией графа Галаса, обладателя самой лучшей в армии кайзера подзорной трубы. Кробат скачет верхом на головокружительной высоте, как другие люди скачут по ровному полю. Скоро на краю какой-то разрушенной деревни Он замечает первых турков. Видит, как их тюрбаны пестреют на солнце, как расставлены в окопах замаскированные пушки, как патрули объезжают позиции. Но сам он и его конь невидимы. Только лошади турок раздувают от страха ноздри, да собаки начинают скулить и поджимать хвосты. На турецком лагерем развивается по ветру зелёное знамя пророка. Крабат направляет своего воронова к земле, осторожно спускается. Недалеко от роскошного шатра султана он обнаруживает шатёр поменьше, который охраняют 20 вооружённых до зубов янычар. Взяв коня под усцы, он входит внутрь. И вот перед ним на раскладном стуле подперев голову рукой, сидит великий дрезденский герой и победитель турок. Крабат становится видимым, откашливается, подходит к маршалу и вздрагивает. Полководец носит на левом глазу чёрную кожаную повязку. "Что такое?" говорит он Крабату хриплым, как у ворона, голосом. "Ты на турецкой службе как попал в мой шатёр?" Разрешите доложить, ваше превосходительство, отвечает кробат. У меня приказ высвоболить вас отсюда. Мой конь здесь наготове. Теперь вороной тоже принимает свой облик. Если ваше превосходительство ничего не имеет против, говорит кробат, вскакивая на коня и указывая маршалу место позади себя. И вот они уже врываются из шатра. Геничары так ошарашены, что не могут тронуться с места. На скаку, крича: "Разойдись!", крабат со освобождённым маршалом проносится по турецкому лагерю. При этом зрелище даже нубийские гвардейцы султана роняют пики и сабли. "Держитесь крепче, ваше превосходительство!" кричит крабат маршалу, пришпоривая коня. Никто не осмеливается заступить им путь. Вот они уже у выхода из лагеря, вот уже в поле. Кробат заставляет Воронова подняться в воздух, и теперь только турки открывают огонь из всех стволов. Пули так и свистят. Но кробат их не боится, он весел. Если эти парни хотят в нас попасть, им придётся стрелять золотом, объясняет он маршалу. Пули из свинца и железа нам не страшны, стрелы тоже. Ольба смолкает, огонь прекращается. Тут обовсадника слышится со стороны турецкого лагеря какой-то шум. Он стремительно приближается. Пока они мчатся в воздухе к рабату, нельзя оглядываться, поэтому он просит своего спутника посмотреть, что там позади. Маршал сообщает о великанском чёрном орле, летящем за ними. Заслонил собой солнце, несётся вниз с высоты прямо на нас. Крабат произносит заклинание. Между всадниками и орлом громоздятся гигантские тучи, серые и густые, горы тумана. Орёл прорывается сквозь них. Вот он, хрипло кричит маршал, сейчас набросится. Крабат давно понял, что за орёл их преследует. Его нисколько не удивляет, что орёл кричит им: "Поворачивайте или вы погибли". Он кричит голосом, который к рабату знаком. Откуда он его знает? Об этом некогда думать. По его мгновению подымается буря, которая отбрасывает орла назад, которая должна снести его с неба как перышко. Но до этого далеко. Орел султана справляется с каждым колдовством. Поворачивайте, кричит он, сдавайтесь, пока не поздно. Этот голос, думает кробат, теперь он его узнал. Это голос Юро, голос друга, с которым он вместе работал мельничным подмастерьем много лет назад в Казельбрухе. Орёл хрипит маршал, сейчас совсем нагонит. Внезапно кробат узнаёт и этот голос, кричащий ему на ухо: "Рожьёмыш, кетёр, почему ты просто не застрелишь это чудище?" Потому что у меня нет ничего золотого, чтобы стрелять. Крабат рад, что так оно и есть. Но маршал Саксонский или кто бы там ни был за его спиной срывает со своего мундира золотую пуговицу. Заряжай этим мушкет и стреляй. Еще несколько взмахов крыльев и Юро, Орел Юро, настигнет их. Во сне Крабат и не думает о том, чтобы его убить. Он делает вид, как будто заряжает ружьё золотой пуговицей, а на самом деле бросает её вниз. Стреляй же, торопит маршал, стреляй же. Не поворачивая головы к преследователю, кробат стреляет из мушкета через левое плечо. Он ведь знает, что не попадёт. Мушкет заряжен только порохом. Гремит выстрел. И внезапно раздаётся отчаянный предсмертный крик: "Крабат, крабат!" Крабат в страхе роняет мушкет, потом закрывает лицо руками и плачет. "Крабат, звенит у него в ушах, крабат!" Очнувшись, Крабат со стоном поднимает голову. Как могло случиться, что он разом оказался здесь, за столом с Андрюшем, Петром, Мертином, и остальными. Как неподвижно они смотрели на него, и как все опускали глаза, встречаясь с ним взглядом. Мастер сидел на своём месте, молча, откинувшись в кресле как мёртвый, и словно бы прислушивался к чему-то вдали. Не трогался с места Юро. Он лежал, упав грудью на стол, вниз лицом и раскинув руки. Ещё минуту назад шумные крылья Рядом с Юру опрокинутый бокал. На столе тёмно-красное пятно вино или кровь. Лобаш, всхлипывая, бросился к Юру. Он мёртв, он мёртв, кричал Лобаш. Ты убил его, Крабат. Крабат задохнулся от ужаса, обеими руками рванул на себе ворот рубахи. И тут он увидел, как Юру шевельнул одной рукой, а потом другой. Медленно, как казалось, возвращалась в его тело жизнь. Он оперся на руки, поднял лицо. На лбу, на два пальца выше переносицы, ровное круглое пятно красного цвета. Юро, маленький лобаш схватил его за плечи: "Ты ведь ещё жив, Юро, ты ещё жив". "А ты что же думал? Мы ведь только играли в это". Но голова у меня трещит от выстрела кробата. В следующий раз пусть изображает ирко, кто хочет, а с меня хватит. Я иду спать. Подмастерья рассмеялись с облегчением, и Андруш высказал то, что было у всех на душе. Иди отдыхай, брат, поспи хорошенько. Главное, что ты это выдержал. Крабат сидел за столом, словно окаменев. Этот выстрел и крик, и вдруг эта весёлая развязка. Как совместить всё это? Хватит, тряфкнул мастер. Хватит, я этого не выношу. Уселись все и замолчали. Он вскочил, оперся одной рукой о стол, а другой схватил бокал, как будто хотел раздавить его. То, что вы видели, было только наваждением, от которого можно очнуться и все забыть. Но я не во сне видел эту историю с Ирко тогда в Венгрии. Я застрелил его. Я убил моего друга. Должен был убить его. Как сделал это кролат? Как сделал бы каждый из вас на моем месте, каждый? Он ударил кулаком по столу, так что задрожали бокалы. Схватил кувшин с вином и за алпом выпил его до дна. Потом швырнул его в стену и закричал: «А теперь идите, убирайтесь отсюда все. Я хочу быть один, один, один!» Акробат тоже хотел быть один. Он тихо ушёл с мельницы. Была безлунная, но звёздная ночь. Он шагал через мокрые луга к мельничному пруду. И когда он посмотрел вниз на чёрную воду, из которой навстречу ему искрились звёзды, он захотел искупаться, сбросил одежду и окунулся. Отплыл от берега, Вода была холодной, от неё прояснилась голова. Это и было нужно ему после всего, что случилось в этот вечер. Он дюжину раз нырнул в воду, а потом фыркая из туча зубами, повернул к берегу. Там стоял Юро с одеялом. Он помог крабату выбраться, накинул на него одеяло и хотел обтереть его, но крабат отстранился. Я не понимаю, Юро, не понимаю, как я в тебя выстрелил. Ты не выстрелил в меня, акробат, не золотой пуговицей. Ты уверен? Я это видел, и я знаю тебя, Юру подтолкнул его локтем. Такой предсмертный крик страшно слушать, но он ничего не стоит. А это пятно на лбу, спросил акробат. Ах, это, ответил, смеясь, Юру. Не забывай, что я немного сведущ в тайных науках. На это глупого Юру как раз хватит. Глава тридцать первая. Кольцо из волос. Пару раз за лето Кропат использовал свое право уходить по воскресеньям с мельницы, не ради удовольствия, а чтобы не давать мастеру повод к дальнейшим подозрениям. И все же он знал, что мельник, как прежде, подстерегает его. Прошло 3 недели с тех пор, как он стрелял в Юро. И за это время мастер едва перемолвился с кробатом парой слов. И вот однажды вечером он сказал будто мимоходом, как говорят о вещах незначительных: "В следующее воскресенье наверняка пойдёшь в Шварцкольм или нет?" "Почему наверняка?" "Ну, ведь там в это воскресенье кирмас. Вот я и подумал, что это хороший повод." Посмотрим, ответил кробат. Ты же знаешь, я не любитель быть среди народу без кого-то из своих. Потом он попросил у Юру совета, как ему поступить. "Иди", сказал Юру, "как же иначе? За этим многое стоит", заметил кробат. "Да тут всё стоит на карте", ответил Юру. И кроме того, это был бы хороший случай поговорить с той девушкой. Кробат был поражён. Ты знаешь, что она из Шварцкольма? С тех пор, как мы сидели у пасхального костра, угадать ведь было не трудно. Когда ты знаешь её? Нет, сказал Юро, и совсем не хочу её знать. Чего я не знаю, того никто из меня не вытянет. Но как же мы скроем от мастера нашу встречу? спросил Крабат. Ты ведь знаешь, как рисовать тот круг, ответил Юро. Он достал из кармана и положил в ладонь Крабата кусочек дерева. Возьми это, встреться со своей девушкой и поговори с ней. В субботу вечером Кробату лёгся пораньше. Он хотел побыть один, хотел ещё раз спокойно обдумать, должен ли он встречаться с Канторкой, мог ли он отважиться уже теперь рассказать ей обо всём. Во время ночных уроков Кробату всё чаще удавалось противостоять приказаниям Юро. иногда тот даже первым выдыхался, но напоминал, что мастер будет посильнее. нельзя недооценивать его. но в целом считал Юру они немало выдобились. раз от разу Крабат становился все уверенней. почему бы ему не победить мельника, ведь сделал это Пумхут. Крабат надеялся на помощь Юру и на Канторку, но как раз на этот счет его не оставляли сомнения. Мог ли он втягивать её в эту историю? Кто дал ему это право? Стоило ли его жизнь того, чтобы рисковать её жизнью? Крабат колебался. С одной стороны, Юру был прав, случай встретиться с ней подходящий, кто знает, когда он ещё повторится. Но тут мешала неуверенность. Надо ли уже завтра рассказать Канторке всё, когда и самому ещё не всё ясно? А если я расскажу ей только самое главное, пришло ему в голову, не говоря о дне и часе этого испытания. Крабат почувствовал облегчение. Это будет значит, что ей не придётся ничего решать в торопах, а я получу время выждать, что будет дальше. Пока можно ждать. Подмастерья позавидовали Крабату, когда воскресным утром он рассказал за столом что мельник дал ему на сегодня выходной, потому что в Шварцкольме будет кирмас. "Кирмас!" воскликнул Лобаш. "Сразу вижу перед собой огромные противни полные штрейзелей и горы сладких колочей. Ты хоть принесёшь мне чего-нибудь с собой?" "А как же?" хотел было сказать Крабат, но Лишко опередил его. Неужто Лобыш воображает, что кробат не найдёт в Шварцкульме ничего лучше пирогов? Нет, ответил ему Лобыш. Что ж лучшего есть на кирмасе? Он сказал это так убеждённо, что все расхохотались. Юру дал кробату один из платков, в которых подмастерья носили с собой хлеб, уходя на работу в лес или на торфяник. Кробат сложил его, сунул себе под шапку и сказал: Подожди, Лобаш, будет кое-что для тебя. Крабат, не спеша, вышел из дома, пересёк Козельбрух и в поле, по ту сторону леса, направился по пути, ведущему в Шварцкольм. На том месте, где в пасхальное утро он встретил кантёрку, Крабат сел и нарисовал вокруг себя волшебную черту. Сияло солнце, в воздухе разливалось приятное тепло ранней осени. Одним словом, погода как на кирмес. Крабат смотрел в сторону деревни. С деревьев в садах уже сняли урожай, дюжина забытых яблок еще светилась желтым и красным цветом в поблекшей листве. Крабат в полголоса проговорил заклинание и направил все свои мысли на канторку. Кто-то сидит здесь в траве, дал он знать девушке. Кто-то, кому надо поговорить с тобой. Найди немного времени для него. Он обещает, что не задержит тебя надолго. Никто не должен заметить, куда ты идёшь, с кем встретишься. Он просит тебя об этом и надеется, что ты сможешь прийти. Крабат знал, что должно было пройти какое-то время. Он улёгся на спину, подложив под голову руки, чтобы ещё раз обдумать, что сказать кантрике. Небо было высоким и ясно-голубым, каким оно бывает только осенью. И пока Крабац смотрел так вверх, веки его отяжелели. Когда он проснулся, Канторка сидела рядом с ним на траве. Он не мог понять, как она вдруг здесь оказалась. Она сидела терпеливо, ожидая его пробуждения, в нарядной воскресной юбке и кружевном чепчике из белого льна. шёлковым платком в цветочек на плечах. Канторка спросил он: "Ты уже давно здесь? Почему ты меня не разбудила?" "Потому что у меня есть время", сказала она. "И я подумала, лучше будет, если ты сам проснёшься". Кробата перся на правый локоть. "Давно уж мы с тобой не виделись", начал он. "Да, давно". Канторка в волнении теребила платок. "Только во сне-то иногда бывало у меня. Мы шли под деревьями, помнишь?" Кробат улыбнулся. "Да, под деревьями, сказал он. Было лето, тепло, и ты носила светлое платье. Помню ясно, будто это было вчера. И я тоже помню". Кантор кивнула, повернув к нему лицо. "О чём ты хотел поговорить со мной?" "Ах, почти забыл об этом", ответил кробат. "Если бы ты захотела, то могла бы спасти мне жизнь". "Жизнь?" спросила она. "Да", сказал кробат. "А как Сейчас скажу. Он рассказал ей, какая опасность ему угрожает и как она могла бы ему помочь, если бы сумела найти его среди воронов. Это должно быть не тяжело с твоей помощью, ответила она. Тяжело или нет, возразил крабат. Главное, чтобы ты понимала, не выдержав этого испытания, ты поплатишься жизнью. Канторка не медлила ни мгновения. Твоя жизнь, сказала она, так же дорога мне, как моя. Когда мне надо идти к мельнику, чтобы освободить тебя? Сегодня я ещё не могу тебе это высказать, ответил кробат. Я пришлю тебе весточку, когда придёт время, в крайнем случае через одного друга. Потом он попросил контурку описать дом, в котором она жила. Она сделала это и спросила, есть ли у него с собой нож? Да, сказал кробат. Он протянул ей нож тонды. Лезвие было чёрным, как всегда, в последнее время. Но теперь, когда его держала в руках Канторка, нож стал светлым. Она развязала чепчик, отрезала от волос один локон, скрутила из него небольшое кольцо и подала его крабату. "Это будет нашим знаком", сказала она. "Если твой друг принесёт мне его," Я смогу верить, что все его слова идут от тебя. Спасибо тебе. Теперь тебе надо вернуться в Шварцкольм, а я приду следом, сказал он. И не забудь, на кирме мы друг с другом не знакомы. Не знакомы, значит, не танцуем вместе, спросила Канторка. Да вообще-то нет, сказал Крабат. Нам только нельзя танцевать слишком часто. Ты сама поймешь. Да, я понимаю. Канторка поднялась, расправила ровно складки на своей юбке и пошла назад в Шварцкольм, где музыканты тем временем уже взялись за праздничную музыку. Когда кропат подошел перед зданием деревенской управы, к квадратам стояли столы и скамьи, а посередине усердно кружились парни и девушки. Старики осанисто сидели на своих местах за кувшином пива. Покуривали трубки и поглядывали на молодёжь. Правда, мужчин в синей коричневой одежде было едва видно рядом с их жёнами, похожими в воскресных платьях на пёстрых кур. Они пили молоко с мёдом, кушали праздничные пироги и судачили о плясавшей молодёжи. Кто кому пара или не пара, о чьей помолвке уже слышно и кто с кем рассорился. На четыре поставленных у стены дома бочки Староста велел положить ворота о тамбара. Они служили помостом для музыкантов. Там они играли на скрипках и кларнетах, не забывая про контрабас. А если на минуту откладывали инструменты, чтобы освежиться пивом, имели же они право. То им уже кричали со всех сторон: "Эй, вы там наверху, вы тут для игры или для питья?" Кробат смешался с толпой молодёжи. Он танцевал со всеми девушками без разбора, кружил то с одной, то с другой, иногда танцевал и с Канторкой, так же как и с другими. Хотя уступать ее другим парням было ему потом тяжело. Канторка поняла, что им нельзя было себя выдавать. Они говорили друг с другом о пустяках, как обычно говорят танцуюя, только ее глаза смотрели на Крабата серьезно. Но это замечал он один. и потому старался не встречаться с ней взглядом так вышло, что и крестьянские жёны за своими столами не углядели в этой паре ничего подозрительного даже та старуха, которая была слепа на левый глаз, кробат только теперь заметил её и всё же он предпочёл больше не приглашать канторку на танец да и праздник, слава богу, заканчивался Наступил вечер, крестьяне с жёнами отправились по домам, а молодёжь ещё поплясала в амбаре. Куда ушли теперь музыканты? Кробат с ними не пошёл. Разумнее было теперь же возвратиться в Козальбрух. Канторку уж поймёт, если он оставит её одну. Он приподнял на прощание шапку и почувствовал на голове что-то мягкое и тёплое платок. Лобэш, вспомнил кробат. Он связал крестом кончики платка, и набрал в него полным-полно калачей и штрейзелей, забытых на столах. Глава тридцать вторая. Предложение. Чем ближе подступала зима, тем медленнее казалось кробату текло время. Выные дни середины ноября у него было чувство, что время вообще остановилось. Иногда, когда никого не было рядом, он проверял, здесь ли ещё кольцо из волос, которое дала ему Канторка. Он нащупывал его в нагрудном кармане своей куртки, и это добавляло ему уверенности и сил. Всё пойдёт хорошо, верил он тогда. Всё пойдёт хорошо. В последнее время Редко случалось, чтобы мастер отлучался на ночь из дома. Может, угадывал за своей спиной какую-то угрозу и старался её избежать. Крабат и Юро использовали эти немногие ночи, чтобы неустанно продолжать свои уроки. Всё чаще Крабату удавалось противостоять Юро. Когда однажды они снова сидели за кухонным столом, Крабат, сам того не замечая, достал из кармана кольцо из волос и надел его на мизинец левой руки. В ответ на следующий приказ Юро, крабат тотчас сделал противоположное. Это удалось ему на удивление легко и быстро. "Ничего себе", воскликнул Юро. "Твоя сила будто вдруг удвоилась. Как ты сам это объясняешь?" "Не знаю", ответил крабат. "Может, случайно?" Давай-ка подумаем, Юро, испытывающий, посмотрел на него. Должно быть что-то послужившее этой неожиданной силе. Но что, размышлял акробат. Вряд ли это могло быть кольцо. Какое кольцо, спросил Юро. Вот это кольцо из волос. Его дала мне в воскресенье на кирмас та девушка. Я сейчас надел его. Но как это кольцо связано с моими силами? Не скажи, возразил Юро. Сейчас мы попробуем и узнаем. Они испробовали кольцо, и скоро оказалось несомненным: если кробат надевал его на палец, он играючи побеждал Юро, а если снимал его, всё шло как обычно. Дело ясное, сказал Юро. С помощью этого кольца ты в любом случае сильнее мастера. Но как это получается? Не думи, волкрабат. Ты же не думаешь, что эта девушка умеет колдовать? Иначе, чем мы, сказал Юро. Есть одно колдовство, которому можно выучиться. Оно записано в карактере, знак за знаком, формула за формулой. И есть другое. которая вырастает из глубины души, из тревоги о том, кого любят. Я знаю, что это трудно понять, но ты должен поверить в это, кробат. На следующее утро, когда Ханцо разбудил парней, и все пошли к колодцу, они увидели, что за ночь выпал снег. Мир стал белым, и от этого зрелища подмастерья опять утратили покой. Теперь-то кробат знал, почему. На мельнице был только один, кто не мог этого понять – Лобаш. За год он лишь немного подрос и все же успел превратиться из четырнадцатилетнего мальчика парня лет семнадцати. Однажды утром он бросил в андрюша снежок, и тот поколотил бы его, если бы кробат не помешал. Тогда Лобыш спросил, что ради всего святого стало с парнями? Это страх, пожал плечами кробат. Страх перед чем? спросил Лобыш. Кробат ответил уклончиво: Будь доволен тем, что пока этого не знаешь, и так всё скоро увидишь. А ты хотел понять, Лобыш, ты, кробат, не боишься больше, чем ты думаешь, ответил он, и не только за себя одного. За неделю до Рождества в Козельбрухе ещё раз появился господин Кум. Подмастерья выбежили таскать мешки. В это Новолуние незнакомец не оставался сидеть на козлах, как всегда, а сошёл с повозки и хромая отправился в дом к мастеру. Подмастерья видели за окнами полыхающее, будто пожар, петушиное перо. Хан совелел принести факелы. Молча сгружали парни привезённые на повозке и перетаскивали на мельницу. Они заправили этим мёртвые жернов, собрали перемолотое в пустые мешки и снова нагрузили повозку. На рассвете незнакомец вышел из дома один и забрался на козлы. Прежде чем уехать, он обернулся к парням. Кто крабат? Голос, как пылающие угли и звенящий мороз. Я сказал крабат, глотая ком в горле, и выступил вперед. Возница оглядел его и кивнул: хорошо. Потом взмахнул кнутом и с грохотом ускакал прочь. Три дня и три ночи мельник не покидал черной комнаты. Вечером четвертого дня. Как раз под Рождество он велел позвать кробата. Мне над, начал он поговорить с тобой. Думаю, едва ли тебя это удивит. Перед тобой ещё открыт выбор: за или против меня. Кробат попытался изобразить простака. Не знаю, о чём ты говоришь, мастер ему не поверил. Не забывай, что я знаю тебя лучше, чем тебе бы этого хотелось. Многие за эти годы восставали против меня. Тонда, например, и Михал. Других называть не зачем. Глупцы, мечтатели. Но про тебя, акробат, я думал, что ты умнее. Хочешь стать моим преемником здесь на мельнице? Тебе бы это легко далось. Ты уходишь отсюда? спросил кробат. Я сыт этим по горло. Мастер расстегнул воротник. Хочется быть свободным человеком. За 2-3 года ты мог бы встать на мой пути и вести дальше школу. Если согласишься, всё оставлю тебе, даже характер. А ты, спросил кробат. Я отправляюсь ко двору. Стану министром, маршалом, канцлером при польской короне, кем больше понравится. Придворные будут меня страшиться, дамы увиваться вокруг меня, потому что я богат и имею влияние. Мне открыты все двери, моего совета и покровительства ищут. А с непокорными мне легко разделаться. Я ведь способен колдовать и сумею распорядиться своей властью. Можешь мне поверить, крабат? Он разгорячился, его глаз сверкал, лицо раскраснелось. А ты, продолжал он, успокаиваясь, можешь стать таким же. Через 12-15 лет, что ты пробудешь мастером в Козельбрухе, подыщешь себе среди подмастерья в замену, передашь ему весь скарб и волен жить в почёте и роскоши. Крабат старался сохранить ясную голову. Он заставил себя думать о Михале и Тонде. Не поклялся ли он отомстить за них и за тех других на пустоши, помнить о Варшуле и о Мертене, который хотя и остался жив, но что это была за жизнь? Тонда мёртв, ответил он мастеру. Михаил тоже. Кто мне поручится, что я не буду следующим? Это я тебя обещаю. Мельник протянул ему левую руку. Даю в этом своё слово и слово господина Кума, который сам мне это поручил, твёрдо и определённо. Крабат не протянул руки в ответ. Если это не коснётся меня, спросил он, тогда кого-то другого. Мастер сделал рукой движение, как будто хотел стереть что-то со стола. Кого-то объяснил он. Это коснётся всегда. Отныне мы могли бы вместе решать, кто на очереди. Выберем того, кого не жалко. Лишку, например. Я терпеть его не могу, сказал Крабат. Но и он тоже мой товарищ. И ты, Козальбругский мельник, никогда не заставишь меня стать виновником его смерти. или соучастником этого преступления большой разницы я не вижу. Крабат вскочил и полным презрения крикнул мастеру: "Делай своим преемником кого хочешь, я не желаю иметь с этим ничего общего, я ухожу". Мастер оставался спокоен: "Пойдешь, когда я тебе позволю. Сядь на стул и слушай, пока я не скажу все". Крабат с трудом преодолел искушение. уже сейчас помериться с мастером силами и всё же подчинился ему то, что моё предложение вывело тебя из равновесия, сказал мельник. Я могу понять. Поэтому хочу дать тебе время всё спокойно обдумать. Зачем? спросил кробат. Всё так и останется, я скажу нет. Жаль. Мастер покачивая головой, глядел на кробата. Если ты не примешь моего предложения, тебе, пожалуй, придётся умереть. Ты знаешь, в древнем сарае стоит наготове гроб. Время покажет, для кого, ответил кробат. Мастер не изменился в лице. Тебе известно, что последует за тем, на что ты, кажется, надеешься. Да, сказал кробат. Тогда я не смогу больше колдовать. И Ты готов пойти на это? предложил обдумать мастер. Казалось, он сам размышлял мгновение, потом откинулся на спинку кресла и сказал: "Хорошо. Даю тебе неделю срока. За это время я позабочусь о том, чтобы ты понял, как живётся не умеющим колдовать. С этого часа ты забудешь всё. чему научился от меня за эти годы. Через неделю, накануне Сельвестрового дня, я в последний раз прошу тебя, хочешь ли ты стать моим преемником. Тогда и выяснится, будешь ли ты по-прежнему упорствовать. И предложение делает злодей. Вослед меня ты мельницей владей, а я решаю прекратить игру. Иду потом к Саксонскому двору. И ты, 12 погоди годков, и тот же путь перед тобой готов. В почёте, славе, денег будет воз. Обдумывай на досуге мой вопрос. Сейчас сдадим с тобой кого не жаль. Смерть лишько вряд ли принесёт печаль. Его терпеть я никогда не мог, но он товарищ мой, а ты не бог. Чтобы решать, кто жив и кто умрет. Нет, для меня слова твои не мед. Кто хочет, следом пусть идет, не я. Мы все двенадцать здесь одна семья. Тогда готовься вместо Лишка сам. Тебе без боя жизни не отдам. Неделя срок. Рассудит время нас. А колдовстве забудь уже сейчас. Глава тридцать третья. Междулетие. Это была тяжелая для кропата неделя. Он чувствовал себя так же, как в первое время на мельнице. Каждый пяти гарнцевый мешок весил ровно пять гарнцев. Их и надо было тащить и с амбара на мельницу, и с мельницы в амбар. Обливаясь потом, натирая мозоли. Работал кропат с тех пор, как он не мог колдовать. По вечерам он в изнеможении опускался на соломенный тюфяк. Много часов не мог заснуть. Тому, кто умеет колдовать, надо только закрыть глаза, проговорить заклинание, и он уже спит глубоко и крепко и столько, сколько захочет. Может быть, думал кропат. Мне больше всего будет не хватать этой способности засыпать мгновенно. Когда после долгой бессонницы он наконец засыпал, его мучили злые сны. Они возникали не сами собой, легко было догадаться, кто их насылает. Крабат в рваной одежде надрывается над тележкой полной камней, тащит её за верёвку под палящим летним солнцем. Его мучает жажда, горло пересохло. Нигде не ни колодца, не деревца с тенью. Проклятая телега! Ему надо отвезти ее охсенблашкой с каменца за жалкую плату. Но человек должен на что-то жить. А с тех пор, как кропат получил увечье в гербездорфе, там он угодил правой рукой до локтя в мельничную дробилку. Он рад любой работе, даже такой, как у Оксан Блашке. И вот он тащится с тележкой полной камней и слышит свои мысли. Они звучат хриплым голосом мастера. Как тебе нравится жизнь, Калеке Крабат? Тебе жилось бы лучше и легче, если бы ты послушался меня, когда я тебя спрашивал. Будешь моим преемником в Козельбрухе? Сказал бы ты нет, если бы мог выбирать сегодня. Ночь за ночью видел Крабац сны о похожей судьбе. Он был старым или больным. Он безвинно сидел в подвале тюрьмы. Его завербовали в армию, он лежал смертельно раненый в поле и видел, как примятые им колосья краснели от текущей из ран крови. А в конце каждого такого сна он спрашивал себя голосом мастера: "Сказал бы ты опять нет, кробат, если бы я предложил тебе стать моим преемником на мельнице в Казельбрухе?" Воплоти в этих кошмарах мастер явился ему лишь однажды, в последнюю ночь, назначенного им срока. Ради Юру крабат превратился в коня. Мастер одетый как польский дворянин купил его за сотню гульденов на рынке в Витехенау вместе с седлом и уздечкой. Теперь вороной принадлежит ему. Без жалости гонит его мастер вдоль и поперек вересковых пустошей, по камням и оврагам, рвам и кустарникам, через терновник и болото. Помни, что я мастер. Мельник на Отмах стегает коня кнутом, всаживает ему в бока шпоры. Кровь стекает с боков кробата, он чувствует, как она тёплыми струйками избегает по ногам. Я тебе покажу. Голопом налево, галопом направо и потом прямо к ближайшей деревне. Рывок за поводье, и вот они остановились перед кузницей. Эй, кузнец, где ты там запропастился? Выбегает кузнец, вытирая руки о кожаный фартук, спрашивает что угодно, господину. Мастер спрыгивает с седла. Подкуй мне этого вороного, говорит он, колённым железом. Кузнец думает, что ослышался. Колённым железом, господин? Тебе что, повторять дважды? Хочу, чтоб он резвее бегал. Барто зовёт кузнец ученика. Возьми уздечку и придержи коня его милости. Ученик, невысокий, веснушчатый парнишка, как брат, похожий на Лобыша. Возьми из своего запаса кусок потяжелей, требует мельник. Покажи ко мне, что ты выберешь. Кузнец ведёт его в мастерскую, пока мальчик держит Воронова и приговаривает по-сорпски: "Спокойн лошадка, спокойно. Как же ты дрожишь?" Кробат трётся головой о плечо мальчика. Если бы с меня сняли уздечку, думает он, тогда бы я мог попытаться спастись. Мальчик замечает, что вороной ранен, ремни узды натёрги ему левое ухо. Подожди, говорит он. Тебе надо немного ослабить ремешок, это мы сейчас. Он ослабляет пряжку, а потом снимает с дрожащего ворона вуздечку. Едва освободясь от узды, кробат становится вороном. Скарканьем поднимается он в воздух и летит к Шварцкольму. Над деревней сияет солнце. Он видит внизу кантерку. Она стоит недалеко от колодца с корзинкой в руке и кормит кур. Вдруг сверху его накрывает какая-то тень. Крик ястреба режет ему ухо. Мастер вздрагивает кробат. Сложив крылья с быстротой стрелы, бросается он в колодец и принимает облик рыбы. Спасён. Слишком поздно становится ему ясно, что он пойман, что выхода нет. Канторка, думает он всем своим существом, помоги мне выбраться отсюда. Девушка опускает в колодец руку, и крабат становится золотым кольцом на её пальце. Это возвращает его наверх. У колодца стоит будто с неба свалившийся, одетый по-польски дворянин. Он одноглазый и носит красный, серебряной шнуровкой костюм для верховой езды. Скажи, девушка, откуда у тебя такое драгоценное кольцо? Дай-ка мне его посмотреть. Он уже протягивает руку к кольцу, уже берёт его. Крабат превращается в ячменное зерно, скатывается с пальца конторки и падает в соломенную корзинку. Девушка сыплет курам зерно, и со следующий пригоршни кробат оказывается на земле. Человек в красном внезапно исчез. Чужой, чёрный как смоль одноглазый петух накидывается на зёрна. Но кробат быстрее, чем он. Успев опередить, он становится лесой, с быстротой молнии бросается на чёрного чужака и перекусывает ему горло. На зубах кробата хрустит что-то вроде соломы. и сечки. Крабат проснулся весь в поту. Он вцепился зубами в соломенный тюфяк и тяжело дышал. Прошло некоторое время, пока он успокоился. То, что он победил мастера во сне, было хорошим знаком. С этого времени он был полностью уверен в себе и знал, что дни мастера сочтены. Ему Крабату предназначено положить конец власти этого мельника. И началась работа сущий ад. Опять как вол таскал мешки крабат. Болят ключицы, шея и спина. Тут сила необычная нужна. А ночью всю неделю лишь кошмар. Крабат изранен, узник, болен, стар. И обречен тяжелому труду за черствый хлеб, за нищенскую мзду. И каждый бесконечный этот сон одним вопросом хриплым завершен. Но ну что обе страшный, каково тебе, не помышляешь больше о борьбе? Вечером он направился в комнату мастера. Всё остаётся по-прежнему, громко сказал он. Делай своим преемником кого хочешь. Я, Крабат, отказываюсь от твоего предложения. Мастер принял его слова спокойно. "Иди в дровяной сарай", ответил он. "Возьми себе кирку и лопату. Вырой на пустоши могилу. Это будет твоей последней работой". Крабат ничего не ответил, повернулся и вышел из комнаты. Когда он подходил к сараю, из тени кто-то выступил. Я ждал тебя, крабат. Мне отнести девушке весточку. Крабат достал из нагрудного кармана куртки кольцо из волос. Скажи ей, попросил он Юру, что тебя послал к ней я, и что завтра вечером, в последний вечер года Она может прийти к мельнику и освободить меня, как мы говорили. Крабат описал Юру дом, где жила Кантрока. Если ты покажешь ей это кольцо, продолжал он, она увидит, что это поручил тебе я. И не забудь сказать, что идти в Козельбрух ей не обязательно. Если придёт, хорошо. И если не придёт, тоже хорошо. Тогда мне будет всё равно, что со мной случится. Он отдал Юра кольцо и обнял его. Ты обещаешь мне, что не станешь убеждать Кантерку, если она засомневается. Я обещаю тебе это, сказал Юро. Ворон с кольцом из волос в клюве полетел в Шварцкольм. Крабат пошёл в дровяной сарай, где стоял в углу гроб. Взял на плечо кирку и лопату и начал продвигаться по снегу к пустоши. Он нашёл среди белого снега резко выделявшийся на нём тёмный прямоугольник. Для кого он был предназначен, для него или для мастера? Завтра в это время, думал акробат, всаживая лопату, всё будет решено. На другой день после завтрака Юро отвёл друга в сторону и возвратил ему кольцо. Он говорил с девушкой: "Она всё сделает". Вечером, ещё до темноты, конторка пришла на мельницу в нарядной одежде с белой повязкой на лбу. Хансу открыл ей и узнал, что ей надо поговорить с мельником. Я мельник. Парни отшатнулись в сторону от вышедшего навстречу конторке мастера. Он был в треуголке и чёрном плаще, с лицом белым, будто покрытым известью. Чего ты хочешь? Кантрока смотрела на него без страха. Чтобы ты отдал мне моего парня, сказала она. Твоего парня? Мельник засмеялся злым, по козлиным ублеющим смехом. Я не знаю его. Это Крабат, сказала Кантрока, которого я люблю. Крабат? Мастер попытался устрашить ее. Да ты вообще его знаешь? Сумеешь отыскать его среди парней? Я знаю его, ответила Кантрока. Это каждая может сказать. Мастер повернулся к парням. Идите в чёрную комнату, встаньте там в ряд и не двигайтесь. Кробат ожидал, что они должны будут превратиться в воронов. Он стоял между Андрушем и Сташко. Оставайтесь на местах и чтоб мне ни звука. И ты, Кробат, тоже. Услышу шорох, и она умрёт. Мастер достал из кармана плаща чёрный платок, завязал кантерке глаза и привёл её в комнату. Если ты сможешь показать мне своего парня, то уведёшь его с собой. Кробата охватил страх. На это он не рассчитывал. Как ему теперь помочь девушке? И кольцо из волос тут не поможет. Кантерка прошла вдоль ряда парней. Один раз, два раза. Крабат едва держался на ногах. Он чувствовал, что жизнь вот-вот оборвётся, и жизнь Канторки. Страх одолевал его, страх, которого он никогда прежде не чувствовал. Я виноват, что ей придётся умереть, проносилось в его уме. Я виноват в этом. И вот, свершилось. Конторка, трижды пройдя вдоль всего ряда, протянула руку вперёд и указала на кробата. Вот он, сказала она. Ты уверена? Да. Этим всё было решено. Она сняла с глаз платок и подошла к кробату. Ты свободен. Мастер, шатаясь, прислонился к стене. Парни стояли на своих местах словно камнеф. Несите ваши вещи с чердака и идите в Шварцкольм, сказал им Юро. Вы можете переночевать на сенавале у старосты. Подмастерья молча вышли из комнаты. Все они знали, что мастер не увидит новогоднего утра. В полночь он должен умереть, а мельница потом сгорит. Подошёл со своей кривой шеей Мёртен. И пожал акробату руку. Теперь Михалы Тонда отомщены и другие тоже. Акробат не в состоянии был сказать ни слова, он будто онемел. Тут Кантрока положила ему на плечо руку и укутала его своим шерстяным платком. Было тепло, тепло и мягко, как под зимним плащом. Пойдём, акробат. Он дал ей увести себя с мельницы, она повела его через Козальбрух в Шварцкольм. Увидев огни деревни, сверкающие то тут, то там между стволами, Крабат спросил: "Как же ты нашла меня среди всех наших?" "Я почувствовала, что тебе страшно", сказала она. "Страшно за меня. Вот почему я тебя узнала". Пока они подходили к домам, снег начал падать легкими и нежными хлопьями, как мука, летящие на них сквозь огромное небесное сито. Последний день уводит старый год, и в козель брюх к ним канторка идет. Уже известно от кропата ей, что за условия ставит чародей. Отдай сегодня мне, кого люблю. Тебе узнать его сейчас велю. Глаза платком завязаны, но вот легко она кробата узнаёт. Злой в полночь вместе с мельницей сгорит, и Мёртен вновь теперь заговорит. Кробат не верит: как же ты смогла? Меня любовь твоя к тебе вела.